Устроили прием по случаю 35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, в котором приняли участие президент Германской Демократической Республики Вильгельм Пик, премьер-министр Отто Гротеволь, председатель Народной палаты Йоаганес Дикман, заместители премьер-министра Вальтер Ульбрихт, Генрих Рао, Отто Нушке, доктор Лотер Больц, Президент немецкого комитета мира и президент немецкой академии наук профессор Фридрих, президент Национального совета Национального фронта Демократической Германии доктор Эрих Корренс, представители демократических партий, массовых организаций, ученые, деятели искусства, писатели. На приеме были главы дипломатических миссий стран народной демократии, и руководящие работники миссии. С советской стороны присутствовали политический советник Советской контрольной комиссии в Германии Семенов, работал политическим советником Советской контрольной комиссии в Германии в 1949-1953 годах, а также генерал армии Штименко, генерал-полковник Федюнинский и другие представители штаба группы советских войск в Германии. На приеме были также представители западных оккупационных властей. Нойс-Дойчланд, 8 ноября 1952 года. Но вернемся к событиям 1949 года. Надо сказать, что уже с первых же дней своего возникновения Германская Демократическая Республика вошла в братскую семью социалистических государств. Она опиралась на могучее плечо первой страны социализма. В октябре 1949 года дипломатические отношения с ГДР установили Польская Народная Республика, Чехословацкая Социалистическая Республика, Венгерская Народная Республика, Народная Республика Болгарии, Социалистическая Республика Румыния и Китайская Народная Республика. Советский Союз, КПСС постоянно оказывали всевозможную помощь и поддержку своим немецким друзьям в преодолении значительных трудностей восстановительного периода в строительстве новой жизни. А трудности у них были тогда немалые. История Германии знала многие формы государственного устройства и мозаику феодальных княжеств, и созданный железом и кровью Германский рейх, и Веймарскую республику, и Третий рейх нацистов. Но все это были формы государственной власти эксплуататорских классов. Теперь же на немецкой земле возникло принципиально новое рабоче-крестьянское государство, которое, выражая волю трудового народа, поставило свои задачей уничтожить всякую эксплуатацию человека человеком, построить социализм. Гарантией тому было осуществление диктатуры пролетариата в союзе с трудовым крестьянством под руководством Социалистической Единой Партии Германии, ставшей правящей партией и опиравшейся на поддержку демократических партий и массовых общественных организаций. Трудные задачи предстояло решить не только во внутриполитическом плане, но и в сфере внешней политики. Строительство социализма в ГДР осложнялось, во-первых, тем, что сознание многих людей в течение длительного времени было отравлено идеологией нацизма и требовалось приложить немало усилий, чтобы искоренить остатки этой идеологии. Во-вторых, нельзя было не считаться с исторически сложившейся социальной структурой населения, особенность которой состояла в том, что как в городе, так и в деревне значительную часть населения составляли средние слои, мелкие и средние собственники, носители частно-собственнических взглядов и привычек. В 1950 году на долю частного стектора приходилось 43% в чистом продукте ГДР. В-третьих, в результате раскола Германии промышленность ГДР, в основном здесь были сосредоточены текстильная промышленность, текстильное машиностроение, электротехника, полиграфия и химия, оказалась отрезанной от традиционных источников сырья и от центров металлургии, а также от важных отраслей машиностроения, которые находились на территории Западной Германии.